Глава 16. Она больше не могла меня видеть. Я напоминал его, мужчину, который предал нас обоих. Она выплеснула свою ненависть на меня и таким образом предала меня тоже. Я покинул ее ради учебы и с тех пор мы не разговаривали. Понедельник, 22 ноября. По пути в комнату отдыха Аника прошла мимо кабинета Тобиаса. Дверь была закрыта. Он обычно держал ее открытой, поэтому она с любопытством заглянула в окошко рядом с дверью. Он сидел, опершись локтями о стол и закрыв лицо руками. Пальцы так зарылись в волосы, что во все стороны торчали пряди пепельного цвета. Холодная рука сжала ее сердце. Она проскользнула внутрь и закрыла дверь. Тобиас не реагировал. Она слышала его тяжелое дыхание. «Что с тобой?» — спросила Анника, осторожно кладя руку ему на плечо. Он дернулся и взглянул на нее. Глаза блестели. Он поспешно вытер влагу со своих покрасневших щек. «Черт!» — сказал он. «Не слышал, как ты вошла». Анника пододвинула стул к столу и села, наклонившись ближе к Тобиасу. Что случилось? Тобиас сглотнул. Не знаю, что сказать. Он развел руками и всхлипнул. На глаза снова навернулись слезы. Он прижал ладони к глазам. Боже, что стряслось? Аника снова положила руку ему на плечо. и Ее потряхивала от беспокойства. Она много раз видела Тобиаса раздраженным, даже вне себя, но никогда не видела его плачущим. Грудь сжималась от сочувствия и тревоги. Тобиас глубоко вздохнул. «Все кончено. Я разговаривал со Стиной фон Грюнинг», — произнес он шмыгая носом. «Больше не будет никаких убийств на острове Варго». Она подписала контракт с издательством Альберта Бониера на новую серию, так что для нас она больше писать не будет». Аннике пришлось откинуться назад и перевести дыхание. Она объяснила почему: Тобес безысходно пожал плечами. Как понимаю, они ведь платят лучше. Не похоже, что мы могли тягаться с собой ни раньше, ни сейчас. Анника моргала, как будто пытаясь проснуться от дурного сна. Стина фон Грюнинг была последней надеждой. Теперь у них нет ничего. Поле зрения уменьшилось до узкого тоннеля. Она никогда в жизни не теряла сознание, но сейчас была близка к этому. В ушах звенело, пол качался, Все кончено. Издательство обанкротится. Она потеряет работу, никогда не будет дома и детей. В кармане зловеще завибрировал мобильный. Она достала его и увидела, что покупатель номер три предложил новую цену. Это заставило ее немного успокоиться. «Что там?» — спросил Тобиас, кивая на телефон. «Мы участвуем в аукционе на дом». «Удачный момент», — сказал Тобиас. «Надеюсь, твой муж хорошо зарабатывает». В груди что-то сжалось. Она и думать не хотела о том, чтобы отказаться от дома. Что-то бесформенное. Черное и маслянистое разлилось внутри нее, распространилось по телу, как чернила в воде. Мы издадим бурсука, сказала она, произнося это, она почувствовала, как давление между висками отпускает, становится легче дышать, как будто озарение снизошло на нее. Тобиас не моргая смотрел на нее, как на потерявшую рассудок. Ты с ума сошла. Это просто невозможно. Слишком поздно думать об этике. Она сама едва верила, что только что это произнесла. Все казалось нереальным. Нам не обязательно говорить, что рукопись принадлежит Яну Апельгрену. Мы можем придумать псевдоним. «Кто в это поверит?» — воскликнул Тобиас. «Ты сама говорила, что у него уникальный стиль. Его имя — «Есть чуть ли не на каждой странице рукописи!» Он провел рукой по взъерошенным волосам и удрученно покачал головой. «Должен быть какой-то способ», — сказала Анника. «Только если Апельгрен мертв. «Что, прости?» «Есть один факт об Апельгрене, который мало кому известен. Тобиас потер переносится большим и указательным пальцами. У него есть завещание». Сердце Анники забилось чаще. «Завещание? Ты читал его?» «Нет. Фредрик мне рассказал». «Значит, Аппельгрен рассказал Фредрику о завещании?» Анника наморщила лоб. «А мне нет?» «У него наверняка были свои причины. Фредрик все-таки директор. Завещание дает издательству все права на рукописи Апельгрена в случае его смерти» то есть если у него еще и нет детей. Ян так отблагодарил нас за то, что мы с самого начала в него верили». «И ты говоришь это только сейчас?» Тобиас поднял руки, оправдываясь. Фредерик запретил мне что-либо говорить. Я даже не знал об этом до того, как к нам попала рукопись». Аника встала. «Я должна прочитать завещание. У кого оно?» В животе покалывало от воодушевления. Она не узнавала себя. Что с ней происходит? «Думаю, у адвоката Яна, Эмма Сиверц. Ты с ней встречалась? Очень приятная, кстати, для адвоката». Аника оперлась на стол Тобиуса и пригвоздила его взглядом. «Ты же понимаешь, что это наш последний шанс? Если мы хотим сохранить работу, ты и я...» «Мы должны издать, я барсук!» Тобиас долго смотрел на нее. Его глаза покраснели. Аника не отводила взгляд. В конце концов Тобиус кивнул в ответ. «Я позвоню Фредрику и все объясню. Какой у тебя план?» Аника расправила плечи. Ей казалось, будто она прибавила в росте сантиметров десять. «Назначу встречу с адвокатом. Прямо сейчас».